Глава тридцать седьмая. Последние три дня стараюсь ни с кем не разговаривать. Лёша звонил, но я стойко его игнорирую. Особенно после разговора около недели назад, где он чётко донёс до меня мысль, что я должна быть ему благодарна. А как же? Он великодушно согласился принять под своё крыло не только меня, но и ребёнка от прошлой связи. Весёлый разговор получился у нас. Нечего сказать. До сих пор на душе противно. Подсознательно я сравнивала поведение Лёша, когда редко, но всё же он разговаривал с Аней, и как вёл себя много лет назад папа, когда предложил мне стать друзьями. Притуплённая боль находит отголоски в душе, но я искренне стараюсь отстраниться и не прокручивать в голове счастливые моменты из прошлого. И что самое главное, у меня получается — Даже недавний разговор с мамой не осел глубоко внутри. Не знаю, каким чудом, но Адам своими словами будто переключил тумблер. И теперь всё, что может ранить, фильтруется и не доходит до сердца. Да, мы с папой давно уже условились сходить куда-нибудь. Да, мой выбор пал на тот же ресторан, что и твой. Вы могли нас даже не заметить, Юль. Но, положа руку на сердце, я очень рада, что это всё же случилось. Лишь в конце этой громогласной речи, к которой мама, очевидно, готовилась, её голос дрогнул. «Может быть, ты, анечки, разрешишь к нам в гости приехать?» Мы условились обсудить ближе к выходным. А ещё недавно мне звонила Оля. Только я не успела ответить. Да и на душе такой сумбур, что сложно собрать мысли воедино. И я решила ненадолго отложить разговор, чтобы внутри себя всё разложить по полочкам. Адам пропал. Три дня от него ни слуху, ни духу. Но, в принципе, я не сильно и удивлена. Если так уж подумать, то это и хорошо. Я хотя бы на полпути к восстановлению душевного равновесия. Когда мы вдвоём с Аней, и всё-всё остальное отходит на второй план, то появляется какой-то новый ориентир. У Анечки послезавтра пробное занятие по танцам. Мы договорились, что если моей девочке понравится то мы вместе выберем новый купальник для занятий, чешки и красивые резиночки для волос. Она очень ждёт этого дня. А я смотрю на неё и думаю, может быть, не стоило быть такой категоричной. Всё равно сейчас не будет слишком серьёзных нагрузок, и она будет адаптироваться потихоньку, организм начнёт привыкать и подстраиваться. Наверное, я Аню во многом ограничиваю из-за своих страхов. «Да, возможно, они не беспочвенны, но они мои». Я задумалась. «Что, если Адам всё же скоро появится и будет также участвовать в её жизни? То лучше рассказать, что он её папа. Не стоит больше тянуть. Если он потом будет реже с ней общаться, я постараюсь это чем-нибудь компенсировать». «В конце концов, когда-нибудь в моей жизни появится мужчина, который примет её искренне, по-настоящему» и мы будем большой, крепкой, счастливой семьёй. И тогда присутствие Адама станет для дочери чем-то не слишком оформленным. Не было его четыре года. не сильно мы и страдали. Ещё я решила всё же привести Аню к родителям. Возможно, оставлю малышку у них ненадолго. Не уверена, что мне все будут рады. А потом заберу. Аня ни разу не была у бабушки в гостях, хотя мама несколько раз поднимала этот вопрос. Но я реагировала слишком резко и всегда негативно. А теперь кажется, что ничего страшного в этом нет. И я точно уверена, если мама приведёт Анечку домой, папа не будет препятствовать, потому что желание мамы для него закон. Если папе будет неприятно, он ведь может закрыться в кабинете или вообще подгадать дела и уехать. А если захочет поиграть с внучкой, ну что ж, пусть играет. Хуже от этого никому не будет. Папа очень образован, он может Аню многому научить. Помню, когда я была маленькая, мы могли подолгу говорить о животных, деревьях и даже динозаврах, о том, как люди жили много лет назад, каким раньше был наш город. Так странно. После той ночи я словно немного иначе стала смотреть на многие вещи. А ещё. В память врезались слова Адама, что пробки — это не так плохо. И если относиться к этому спокойно и правильно использовать время наедине с собой, то можно извлекать выгоду даже из простоя на дорогах. Я вдруг подумала, а почему бы мне не купить машину? Недорогую такую, чтобы не жалко было практиковаться, царапать и всё такое. Мне показалось это отличной идеей, и я решила просмотреть автошколы на районе. Телефон звонит, отвлекает от размышлений. Тянусь к корпусу, и рука на секунду замирает в воздухе. «Папа». «Алло?» Голос вроде ровный, но я уже страшно волнуюсь. «Он мне позвонил? Сам?» «Мы не говорили последние пять лет, если не принимать во внимание столкновения в ресторане». «Юля, здравствуй». Короткая заминка, и он зачем-то поясняет. «Это папа». «Привет, пап». Удивительно, как легко даются слова. Хоть в ресторане я ни одного не могла вымолвить. «У меня есть твой номер. Да и ты же не думал, что я твой голос не узнаю, да?» «Я... я об этом не подумал. Ещё одна заминка. А я волнительно жду, что он захочет мне сказать. Ты, наверное, не ждала совсем. Не то чтобы, просто удивлена немного. Не буду ходить вокруг да около. Я хотел тебя попросить». «Приезжай, Саней». Его голос слишком осторожный, слишком неуверенный. Я не верю, что папа это говорит. «Тебя мама попросила позвонить?» Ошарашенно уточняю. «Дочка». Тяжёлый вздох колеблет душевное спокойствие. «Нет, конечно. Она сказала, что ты не хочешь, но... Но если не хочешь к нам, то мы можем приехать. Куда тебе будет удобно?» Я молчу, потому что снова могу расплакаться. Потому что не верю в то, что сейчас происходит. Мне кажется, это неправда, и отец сейчас говорит со мной не по своей воле. Я в субботу дома буду. Неожиданно работа прибавилась. Но я могу выходной на воскресенье перенести, если вы приедете. Что скажешь? Думаю, в субботу мы сможем. Выдыхаю потрясённо а на душе вдруг становится очень тяжело. Не верю, что мы вот так спокойно обсуждаем встречу. Спустя почти пять лет беспробудного молчания, словно во сне. Звонок в дверь прерывает мои мысли, и я неуверенно направляюсь в коридор, прижимая телефон к уху. Смотрю в глазок и удивляюсь ещё больше. Адам. «К тебе пришли, тогда не стану задерживать». Отворяю дверь, замечаю мягкую полуулыбку на мужских губах и, подвигаясь, позволяю гостю пройти. Прощание с папой вышло каким-то скомканным, стеснительным. Я всё ещё под впечатлением, особенно когда он сказал, что они с мамой будут ждать выходных. отбивая вызов и перевожу вопросительный взгляд на Адама. «Привет». Почти осязаемо скользит по моим губам, а потом спокойно смотрит в глаза. Он держит руки за спиной, но букет всё равно выглядывает. «Адам!» Аня уже примчалась из кухни и повисла на шее у мужчины. «Ой, какие цветочки! Мама, смотри, мне Адам цветочки подарил. Смотри, какие!» Протягивает мне небольшой кулек из крафтовой бумаги. дочь в восторге прыгает от счастья и прижимает к себе букетик. «Не забудь поблагодарить, Анют!» «Спасибо, спасибо!» Снова прыгает к Адаму на шею. А я вдруг вспоминаю, как упоминала про женщин, которые у него на шее виснут. Нет, ну правда же. Думаю про себя, улыбаясь. Даже Анюта вон вошла в их ряды. Малышка убегает искать вазочку. Маленьким девочкам маленькие цветочки. Большим девочкам большие цветочки. Я недоуменно перевожу взор с Адама на букет. Медлю. Я понимаю, что это совсем не обязательно. Но приятно всё же. Он заморочился. Без всяких намёков. Коротко поясняет и прислоняет сюрприз ко мне. Просто цветы. Правда. Ну ладно. Раз так, то... Хорошо. Адам с Анютой уединились в детской, а я осталась на кухне. Из коридора вдруг доносится тихая мелодия. Это у Адама. Но наконец-то... Слышу бодрый мужской голос. Гость уже успел ответить на звонок. «Ты куда пропал? Весь день не могу дозвониться». С последующим настороженным воплем я даже подпрыгнула от неожиданности. «Как в больнице? Как утром родила? Рано ж ещё! В реанимации!» Сердце уходит в пятки. Адам явно с братом разговаривает, а это значит. Оля родила малыша намного раньше срока. Внутри что-то болезненно сжимается. Может, она поэтому и звонила. Её что-то очень волновало, и она хотела выговориться. Или спросить совета. А я даже не перезвонила ей. Становится очень стыдно. Да, я собиралась попозже с ней связаться, но всё откладывала. Скорее, скорее в руки телефон. Где же наш диалог? Даже пальцы дрожат. Листаю вниз, листаю. Как же давно мы не общались. Вот он. «Олечка, привет. Прости, что не перезвонила, очень замоталась. Я всё знаю уже. Боюсь теперь звонить. Как сможешь, наберёшь?» Немного медлю жду, пока Адам договорит с братом, и мои выводы подтвердятся. «Оля в больнице», — сообщает убитым голосом, как только отбивает вызов. «Так в больнице или роддоме?» «Оля в роддоме, мелкий в реанимации там же». Через несколько дней должны перевести в детский стационар. Какие-то проблемы серьёзные. Да я вообще в этом не разбираюсь, Юль. Брат сказал, сегодня утром увезли её. Состояние тяжёлое. Смело нажимаю на кнопку отправки и очень жду ответа, но его нет.